Как показался бы мне её отказ пойти на детское утро в один из дней, когда она была приглашена, чтобы не лишить меня свидания с ней на Елисейских полях. Я проникался большей верой в жизнеспособность и долговечность нашей дружбы, которая оставалась такой полнокровной посреди отцепинения, запустения и разрушения окружавших нас мест. И в то время, как Жюльберт бросала мне комья снега за воротник, я умилённо улыбался тому, что казалось мне одновременно и знаком трогательного внимания, которое она свидетельствовала мне с нося меня как товарища по путешествию в этой новой студённой стране, и своего рода верностью, сохраняемой ею ко мне среди невзгод. Скоря одна за другой, словно робко подпрыгивающие воробышки, собрались её подруги, чётко выделяясь чёрными силуэтами на снежном фоне. Мы приготовились играть. И так, как этому столь печально начавшемуся дню суждено было закончиться в радости, то когда я подошёл перед игрой к той девочке с резким голосом из уст которой впервые прозвучало здесь имя Жельберта, она сказала мне: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 то на некоторое время мне придётся отказаться от прогулок на Елисейские поля, когда мы влюблены, мы никого не любим. однако эти минуты, когда я находился под линией её, минуты, которых я дожидался с таким нетерпением уже с вечера, за которые я трепетал, которым пожертвовал бы всем на свете, отнюдь не были минутами счастливыми. и я хорошо знал это. Ибо они были единственными минутами моей жизни, на которых я сосредотачивал самое мелочное, самое пристальное внимание и не мог обнаружить в них ни крупинки счастья.